278. Август 17. Как же быть с ними обременяющими, отягчающими, омрачающими и непомерно, испробовав все меры, предоставить их ярой судьбе? К чему же лить воду в дырявое решето? Ученичество заключается не в возложении, но в следовании за ведущим. Устремлением вызывается светоносность, которая не отпускает омрачения. Если не оградится, задушит. Почему же учитель был вынужден удаляться в пустыню, чтобы не задушили? Тесно бывает от людской близости, если гирями повиснут на ногах. Как же тогда продвигаться обремененным? Значит, ради них же в бездну тянущих надо от них отойти. Если все же утянут с собой во тьму безысходности, какая кому от того польза? Надо, надо сурово защититься от в бездну тянущих друзей, ради их же спасения надо. Вот почему говорю об одиночестве и о том, что отдать свое сердце можно только владыке. Сурово и горько познание человека научимся сердце свое открывать, сначала подумав».